Спирие. Алекс Михаилидис. Девы. Софи Ханни, Вселивший в меня мужество следовать собственным убеждениям. Пой, как верил, как любил. Пой про дерзких удальцов до разверстия могил и до пляски мертвецов. Альфред Теннисон. Видение греха. Пролог. Эдвард Фоско – убийца. Это неоспоримый факт. Не просто идея, воспринимаемая разумом, а непреложная истина, которую Марианна чувствовала нутром каждой клеточкой своего тела. Осознание этого текло по венам, проникало в костный мозг. Эдвард Фоско виновен. Однако сейчас Марианна не может его изобличить. Не исключено, что этот человек, это чудовище, убившее по меньшей мере двоих, выйдет сухим из воды. Какой же он самодовольный и самонадеянный воображает, что всех перехитрил. Он ошибается. Борьба еще не окончена. Марианна обязана его переиграть. У нее нет другого выхода. Она ночь напролет будет сидеть здесь, в маленькой комнатушке в Кембридже, анализируя произошедшее. Будет ломать голову, пока что-нибудь не придумает. Марианна уставилась на пылающую в темноте красную обогревательную панель на стене, пытаясь вести себя в состояние, подобное трансу. Она прокрутит в уме все события, припомнит всё до мельчайших подробностей и поймает Эдварда Фоску. Часть первая. «Я никогда не думал, что горе похоже на страх», — Льюис, «Боль утраты наблюдения». Глава первая. Во вторник вечером Марианна сидела на полу в окружении коробок и в очередной раз пыталась разобрать вещи Себастьяна. Работа не двигалась. Со дня его смерти прошёл год, А пожитки до сих пор валялись тут и там, частично сложенные в стопки, частично рассованные по полу пустым коробкам. Марианна никак не могла завершить начатое. А все потому, что до сих пор любила Себастьяна. Конечно, он ушел навсегда, но Марианна была не в силах его забыть. Непонятно, что делать с этой любовью, огромной и нескончаемой, которая высыпается из сердца, как наполнитель из тряпичной куклы, когда та по швам. Если бы любовь можно было упаковать так же, как одежду. Подумать только. Жизнь человека свелась к вороху никому не нужных вещей, приготовленных для распродажи. Жалкое зрелище. Потянувшись к ближайшей коробке, Марианна вытащила старые зеленые кроссовки. В них Себастьян любил бегать по пляжу. Кроссовки до сих пор до конца не просохли. К подошвам прилип песок. «Выкинь их, давай же!» приказала себе Марианна, хотя и осознавала что сделать это выше её сил. Конечно, сами по себе кроссовки — всего лишь старое барахло, они не заменят ей Себастьяна, человека, которого она любила и будет любить вечно. И всё же расстаться с ними было слишком больно. Всё равно, что самой срезать кусок кожи со своей руки. Марианна прижала кроссовки к груди, баюкая их, как младенца, и зарыдала. Как же это случилось? Всего за год. Время, которое раньше пролетело бы незаметно, а теперь тянулось и тянулось, словно опустевшая после сокрушительного урагана долина. В ее жизни произошли роковые перемены. В 36 лет, одиноко и захмелевшая в этот субботний вечер, она цеплялась за кроссовки, как за священную реликвию. Впрочем, для Марианны они действительно приобрели сакральное значение. Умерло что-то прекрасное, что-то святое. Остались лишь книги, которые читал Себастьян одежда, которую он носил, и вещи, к которым прикасался. Они еще хранили его запах, а Марианна до сих пор помнила вкус его губ. Потому-то она и не могла выкинуть его пожитки. Те хоть как-то, хоть чуть-чуть связывали ее с Себастьяном. Без них эта связь пропадет окончательно и бесповоротно. В книге «Скорб меланхолии Фрейд писал, что при потере близкого необходимо психологически принять утрату, иначе горе может обрести патологический характер, и переродиться в то, что Фрейд называл «меланхолией», то есть в депрессию. Марианна понимала, что должна смириться с гибелью Себастьяна, но не могла, потому что любила его. Любила, пусть он и ушел навеки, исчез за пеленой. За пеленой, за пеленой. Откуда эта строчка? Кажется, из стихов Теннисона. За пеленой. Марианна и сама очутилась за пеленой. С тех пор, как Себастьян умер, Все краски вокруг поблёкли. Звуки стали приглушёнными. Жизнь сделалась тусклой и серой, словно её накрыла пелена, завесой из тоски и печали. Мариане не хотелось отгородиться от шумного мира, полного боли. Укрыться здесь, в их маленьком жёлтом домике в Лондоне, и с головой уйти в работу. Тут бы она и оставалась, если б как-то октябрьским вечером из Кембриджа не позвонила Зои. Всё началось в четверг, после сеанса групповой психотерапии.